Глава третья. Что происходит с мозгом при депрессии? Если вы хотите разобраться с механизмом возникновения этого состояния, то эта глава как раз для вас. Врачи рассматривают влияние депрессии на мозг на трех уровнях. Уровень клетки, уровень анатомических структур мозга, уровень организма. Давайте пройдемся по каждому из них. Уровень клетки Нервная клетка состоит из тела клетки и отростков, нескольких дендритов и аксона. Самый длинный усик-аксон передает сигнал от тела клетки к следующей клетке. Короткие усики-дендриты принимают сигналы от других нервных клеток и передают их телу клетки. На поверхности клеток также есть своего рода антенны-рецепторы, Передача сигнала происходит в межклеточном пространстве, которое называется синапсическая щель или синапс. При этом одна из клеток играет передающую роль, другая — воспринимающую. Это значит, что передающая клетка с помощью аксонов испускает в межклеточное пространство нейроактивные вещества, а воспринимающая клетка рецепторами их улавливает. На сегодняшний день принято считать, что в развитии депрессии принимают участие три нейромедиатора моноамина, которые испускает нервная клетка: серотонин, норадреналин, дофамин. Возможно, через месяц или полгода после того, как вы купите эту книгу, откроют что-то еще, и парадигма поменяется, поэтому все, что описано в этой главе, основано на данных, известных на настоящий момент. Недавние исследования показали, что хронический стресс и длительное воздействие повышенного уровня кортизола могут оказывать значительное влияние на содержание моноаминов. Это подтверждается исследованиями на животных, у которых при стрессе изменялась работа серотониновой и норадреналиновой систем. А это, в свою очередь, может способствовать развитию депрессии. Когда нейромедиаторы оказываются в межклеточном пространстве – Возможны три варианта развития событий. Первый – они улавливаются рецепторами принимающей клетки, что позволяет передавать нервный импульс. Второй – испускающая клетка с помощью механизма обратного захвата забирает излишки нейромедиаторов назад. Третий – нейромедиаторы разрушаются под воздействием фермента, который называется моноаминоксидаза. Основная масса лекарств на сегодняшний день воздействует как раз на межклеточное пространство. По сути, это мишень антидепрессантов – ингибиторов обратного захвата серотонина – СИОЗС или серотонина и норадреналина – (СИОЗСИН). С их помощью механизм обратного захвата замедляется. В межклеточном пространстве остается больше молекул нейромедиаторов – И они, естественно, продолжают действовать и передают сигнал дальше. Интересный факт заключается в том, что антидепрессанты действуют довольно быстро на уровне нейромедиаторов. Однако клинический эффект снижения симптомов депрессии наблюдается через 3-4 недели лечения. Это связано с тем, что антидепрессанты также влияют на нейропластичность мозга и способствуют восстановлению и росту нервных клеток, особенно в гиппокампе – области мозга, отвечающей за память и эмоции. Как мы увидим далее, эти процессы тесно связаны. Существуют и другие препараты для увеличения количества нейромедиаторов в межклеточном пространстве. Ингибиторы моноаминоксидазы или ингибиторы МАО – Еще один класс антидепрессантов. Моноаминоксидаза расщепляет моноамины нейромедиаторы. Ингибиторы, по сути, блокируют этот фермент и мешают выполнять ему работу. В результате разрушается меньше моноаминов, и это повышает их концентрацию в синапсах нервных клеток. Существует два типа фермента – МАОА и МАО Б. МАО-А преимущественно расщепляет серотонин, норадреналин и адреналин, тогда как МАО-Б в большей степени отвечает за метаболизм дофамина и фенилэтиламина. Некоторые ингибиторы МАО действуют избирательно на один из этих ферментов, что позволяет более точно регулировать уровень конкретных нейромедиаторов. При этом моноаминоксидаза воздействует не только на нейромедиаторы, но и на другие вещества в нашем организме. например, гистамин, тирамин и так далее. А это, соответственно, влияет на человека в целом. Неизбирательность некоторых препаратов из группы ингибиторов МАО становится проблемой, когда перестает расщепляться тот же тирамин, аминокислота, поступающая с едой. Повышение концентрации тирамина ведет к повышению артериального давления, а это, в свою очередь, ведет к возникновению опасных гипертонических кризов. Поэтому человеку, который принимает ингибиторы МАО, приходится сидеть на бедной тирамином диете. Ограничения касаются всех продуктов брожения. Ему нельзя сыры, солености, солями, вино. В возникновении депрессии важную роль играет высокий уровень глутамата, главного возбуждающего нейромедиатора в центральной нервной системе, Недавние исследования показали, что дисбаланс в системе глутамата может быть связан с развитием депрессии. В частности, было доказано, что хронический стресс может привести к повышению уровня глутамата в определенных областях мозга, что в свою очередь приводит к нейротоксичности и снижению нейропластичности. Нейропластичность. На момент написания этой книги при лечении депрессии Мы исходим из того, что недостаток серотонина влияет на настроение, норадреналин связан с уменьшением психомоторной активности, а дофамин влияет на получение удовольствия и вознаграждения. Если сказать чуть иначе, то при недостатке серотонина человека преследует плохое настроение. При недостатке норадреналина человек лежит, у него нет сил. При недостатке дофамина – возникает ангидания, то есть человек уже не может наслаждаться вещами, которые раньше радовали. Однако в журнале Molecular Psychiatry была опубликована статья, которая оспаривает прямую связь между серотонином и депрессией. Метаанализ многочисленных клинических исследований показал, что между ними нет прямой корреляции, несмотря на то, что антидепрессанты, воздействующие на нейромедиаторы – действительно эффективны. И дело тут, скорее всего, в нейропластичности. Нейропластичность – это способность мозга изменять свою структуру и функции в ответ на опыт, обучение, травмы или другие изменения. Она включает процессы, такие как рост новых отростков нервных клеток, дендритов и аксонов, создание новых синапсов, усиление существующих связей и даже восстановление поврежденных нейронов. Эти изменения происходят на уровне как отдельных клеток, так и целых сетей нейронов и могут улучшать функции мозга или помогать ему компенсировать повреждения. На запуск процессов нейропластичности в том числе влияют и антидепрессанты. Они приводят к тому, что увеличивается количество связей между нервными клетками – Это же объясняет, почему антидепрессанты действуют не сразу, через несколько недель. Такой отсроченный результат говорит, что, скорее всего, запускаются более сложные механизмы вроде процессов нейропластичности, нежели просто повышение уровня нейромедиаторов. Кроме того, антидепрессанты активируют гены факторов роста – например, мозговой нейротрофический фактор роста – BDNF, который играет ключевую роль не только в развитии мозга у ребенка, но и в нейропластичности взрослого мозга. BDNF помогает выживать и расти новым нейронам, а также укрепляет синаптические связи между ними. Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина СИОЗС – могут стимулировать увеличение уровня BDNF, что приводит к восстановлению и укреплению нейронных связей. Этот процесс включает не только рост новых дендритов и аксонов, но и усиление связи между уже существующими нейронами. В результате улучшается передача нервных импульсов и нормализуется работа мозга, что способствует уменьшению симптомов депрессии. Помимо воздействия на BDNF, Антидепрессанты могут влиять на другие молекулы, такие как тромбоспондин, которые участвуют в создании новых синапсов. По сути, важно не только изменение биохимического состава мозга, но и физическое изменение его структуры, что обладает решающим значением для успешного лечения депрессии. Уровень мозга. В механизме депрессии задействованы несколько структур головного мозга. Лимбическая система – это древняя структура, которая присутствует не только у человека, но и у млекопитающих. Это центр обработки эмоций. Она включает гиппокамп, амигдалу и несколько других образований. Исследования показывают, что у людей с депрессией нарушено функционирование лимбической системы, и это иногда приводит к избыточной реактивности на стрессовые события. Например, лимбическая система – может оказывать чрезмерное влияние на гипоталамо гипофизарно адреналовую ось, что приводит к повышению уровня кортизола гормона стресса. Префронтальная кора – это более человеческая структура мозга. Она отвечает за рациональное мышление и контроль эмоциональных реакций. Префронтальная кора помогает нам анализировать эмоциональные сигналы, поступающие из лимбической системы. Однако при депрессии наблюдается снижение активности префронтальной коры, в результате ослабляется контроль над негативными эмоциями и усиливаются тревожные и депрессивные симптомы. Возникший дисбаланс между лимбической системой и префронтальной корой усиливает депрессивное состояние. Гиппокамп, как часть лимбической системы, играет ключевую роль в процессах памяти и обучения – а также в формировании эмоциональных воспоминаний. При депрессии наблюдается уменьшение объема гиппокампа, что связано с хроническим стрессом и повышенным уровнем кортизола. Это также может объяснять проблемы с памятью и концентрацией, на которые часто жалуются люди в депрессии. Любопытный факт. Объем гиппокампа также уменьшен у тех, кто в детстве был психологически травмирован. Именно детская травматизация рассматривается как одна из причин развития депрессии во взрослом возрасте, потому что такие изменения в мозге, как гиперактивность лимбической системы, уменьшение объема гиппокампа и снижение активности префронтальной коры, наблюдаются у большинства и при депрессии, и при детской травматизации. Однако, как показывают исследования, изменения в гиппокампе скорее всего вторичны. поэтому воздействовать на него бессмысленно. Роберт Сапольский, американский ученый, посвятивший его изучению порядка 30 лет, сказал однажды, что зря выбрал гиппокамп для исследований, потому что он ни на что особо не влияет. Для лечения депрессии важнее понимать анатомические и функциональные изменения в других структурах мозга. Еще один интересный факт – детские травмы могут влиять на гены – Это называется эпигенетическими изменениями. Внешние факторы, такие как стресс и травмы, могут перепрограммировать мозг, делая его более уязвимым к стрессу и депрессии в будущем. Например, если гены, которые контролируют реакцию на стресс, начинают работать менее активно, это может привести к тому, что человек сильнее реагирует на стрессовые ситуации, что, в свою очередь, увеличивает риск развития депрессии. Амигдала или менделевидное тело – это тоже часть лимбической системы. Она отвечает за распознавание опасности, реакцию «бей» или «беги» и формирование эмоциональной памяти. При депрессии амигдала часто становится гиперактивной, что приводит к избыточной тревожности, усиленному восприятию угроз и нарушению эмоциональной регуляции. Снимки мозга людей с депрессией показывают значительное увеличение активности амигдалы, что может усугублять симптомы депрессии, такие как тревога и чувство безысходности. Однако вопрос о том, является ли это изменение первичным фактором или следствием депрессии, остается открытым. Обычные эмоции обрабатываются при взаимодействии амигдалы и префронтальной коры. Однако при депрессии эта связь нарушается. Эмоции будто отделяются и перестают обрабатываться правильным образом в префронтальной коре. Именно поэтому люди при депрессии захвачены негативными эмоциями, страхом, подавленностью, унынием, беспомощностью. Когнитивный контроль, который должна обеспечивать префронтальная кора, ослаблен из-за нарушения связи с амигдалой. На восстановление этого взаимодействия и направлены наши терапевтические усилия – Особенно когнитивная терапия. Нужно дать человеку снова когнитивный контроль над эмоциями. Все упражнения когнитивной терапии помогают усилить голос разума и логики и уменьшить влияние эмоциональных центров. Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии FMRT показывают, что после когнитивной поведенческой терапии КПТ В чрезмерно активных областях мозга, таких как амигдала, активность уменьшается. В то же время активность в областях мозга, которые контролируют эмоции и помогают мыслить рационально, таких как префронтальная кора, увеличивается. Это помогает лучше управлять эмоциями и уменьшает симптомы депрессии. В одном из исследований также показано, что после КПТ снижается активность в областях мозга, связанных с негативными мыслями и эмоциями, таких как медиальная префронтальная кора и поясная извилина. Это помогает человеку лучше контролировать свои негативные мысли и меньше зацикливаться на них. Уровень организма На уровне организма, пожалуй, важно поговорить о гипоталамусе, нашем нейроэндокринном центре управления, который посылает сигналы и нервной, и эндокринной системам. На этом этапе мы опять возвращаемся к теме психологической травматизации в детском возрасте. Хронический стресс в детстве, например, при родителях, алкоголиках и наркоманах, а также насилие любого рода, могут приводить к активации стрессовой системы. Гипоталамус стимулирует выделение кортикотропин-релизинг гормона, что заставляет гипофиз вырабатывать адренокортикотропный гормон АКТГ. Этот гормон воздействует на кору надпочечников. В результате этого процесса повышается уровень кортизола, основного гормона стресса, Которая оказывает сильное воздействие на нервную и эндокринную системы, включая мозг. Повышенный кортизол и хронический стресс вызывают гиперактивность амигдалы и уменьшение объема гиппокампа, а это, в свою очередь, приводит к увеличению эмоциональной реактивности и снижению когнитивных функций. Поскольку отключить активированную в детстве стрессовую систему очень сложно, то повышенный уровень кортизола сохраняется и во взрослом возрасте. Система по-прежнему находится в режиме боевой готовности. Человек не может расслабиться, он в любой момент готов бежать или сражаться. Кстати, именно поэтому бессмысленно сдавать анализы на тот же кортизол. Ведь его уровень – это, по сути, индивидуальный параметр, указывающий на текущий стресс, но не оказывающий влияние на лечение посттравматического расстройства, депрессии, или тревожности сам по себе анализ интересен только в рамках проведения исследований кроме того кортизол снижает выработку факторов роста нервных клеток в результате образуется меньше нейронных связей что усугубляет когнитивные и эмоциональные проблемы и вызывает вегетативные проявления вроде нарушений сна кардионевроза синдрома раздраженного кишечника и других проблем. И хотя диагноз вегетососудистая дистония, ВСД устаревший, но в некоторых случаях он отражает то, что происходит с пациентом. Ко мне обратилась Наталья, 27 лет, которая страдала от последствий хронической детской травматизации. Молодую девушку беспокоили панические атаки и хроническая тревожность. Но помимо этого у нее были выраженные вегетативные нарушения, сильная потливость, Проблемы с засыпанием и частые ночные пробуждения. Особенно беспокоили симптомы, схожие с синдромом раздраженного кишечника. Частые боли в животе, расстройство стула, которые значительно ухудшали качество ее жизни. Наталья призналась, что любые стрессовые ситуации вызывали у нее мгновенное ухудшение самочувствия, усиливалась тревога, начинались панические атаки. а вегетативные симптомы становились еще ярче. Она часто отмечала, что даже небольшие раздражители, такие как неожиданные звонки или важные рабочие задачи, вызывали у нее сердцебиение и неприятные ощущения в желудке. Ситуацию усугубляли постоянные головные боли, которые не поддавались лечению обычными средствами. Наталья также жаловалась на холодные конечности, что часто наблюдается при нарушениях работы вегетативной нервной системы. Она чувствовала постоянное напряжение, которое не покидало ее ни днем, ни ночью. Помимо этого, она описывала свое состояние как вечную настороженность. Даже в спокойные моменты ее тело оставалось в состоянии напряжения, как будто ожидало угрозы. Из-за тревоги и частых ночных пробуждений она просыпалась разбитой и уставшей, а отсутствие полноценного сна усиливало ее состояние тревожности и раздражительности. Физические симптомы Натальи стали столь выраженными, что она обращалась к различным врачам, предполагая у себя сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные заболевания. Однако ни одно из проведенных медицинских обследований – не выявила серьезной патологии. Это только увеличило ее тревожность, поскольку Наталья продолжала чувствовать себя плохо, но не могла найти объяснение своему состоянию. На сегодня в психиатрии не существует лекарств, которые бы напрямую снижали уровень кортизола. Это связано с тем, что он играет ключевую роль в организме, и вмешательство в его метаболизм может нарушить важные физиологические процессы. Тем не менее, существуют косвенные методы снижения уровня кортизола, которые доказали свою эффективность в научных исследованиях. Например, регулярная медитация активирует парасимпатическую нервную систему. В результате уровень кортизола опускается. Точно так же действует и прогрессивная мышечная релаксация – техника, при которой мышцы последовательно напрягаются и расслабляются. Не зря, например, в восточных практиках большое внимание уделяется дыханию, пранаяме. Диафрагмальное глубокое дыхание стимулирует парасимпатическую нервную систему и тоже снижает уровень кортизола. Помимо повышенного уровня кортизола, для людей в депрессии характерны повышенные маркеры воспаления. Циреактивный белок CRB, интерлейкин-1 или 1 – интерлейкин-6 или 6. Эти маркеры могут указывать на хроническое воспаление в организме, что особенно характерно для пациентов с нелеченной депрессией, продолжающейся многие годы. Воспаление, в свою очередь, может усугублять симптомы депрессии и способствовать ее хроническому течению. Исследования показывают, что воспаление может оказывать токсическое воздействие на мозг, способствуя разрушительным процессам и снижению когнитивных функций. Например, хроническое воспаление может усиливать окислительный стресс и приводить к повреждению нейронов, особенно в областях мозга, связанных с памятью и эмоциями, таких как гиппокамп и префронтальная кора. Есть гипотеза, что депрессия может быть похожа на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. В рамках этой идеи предполагается, что при депрессии в мозге могут происходить воспалительные процессы, которые со временем приводят к уменьшению некоторых его областей и нарушению их работы. Это особенно заметно у людей, которые страдают депрессией много лет. В их мозге происходят значительные изменения, поэтому считается, что борьба с воспалением может стать важной частью лечения депрессии в будущем. Кроме того, исследования показывают, что добавление противовоспалительных препаратов к обычным антидепрессантам может улучшить лечение в некоторых случаях.